Когда рядом остановилось такси, Млокин Стив первым молча забрался внутрь и с каменным лицом уселся на дальнее сиденье. Энтони выглядел более спокойно, но ему тоже было явно не по себе. Полдороги они проехали в молчании, потом Энтони не выдержал. Слушай, ты что, серьезно собираешься сдать эту игру? Берс повернул к нему спокойное лицо и покачал головой. Нет. Млокин Стив покосился в его сторону. А Энтони удивленно покачал головой. «Это первый раз на моей памяти, когда ты пошел на откровенный обман». «Я и не пошел». Берс пожал плечами. «Мы будем играть в полную силу, но эту игру нам не выиграть. Мы еще не настолько сильны, чтобы обыграть прошлогоднего призера чемпионата. Так почему бы нам при таком раскладе не пощипать этого типа?» Стив и Энтони переглянулись. «А если мы выиграем?» Берс покачал головой. «Вряд ли. Время еще не пришло». И на этом замолчал. «Вот как хочешь, так и понимай». Они уже поддержали гостиницы, когда подал голос Стив. «А если он не принесет деньги?» Берс снова покачал головой. «Принесет. Заплатив нам, он лишится практически всей своей прибыли». Но если он не заплатит и мы выиграем, он останется без гроша. В его положении нельзя рисковать. Млокен Стив покачал головой и ухмыльнулся. «Пожалуй, здешним акулам-букмекерам стоит поставить свечку какому-нибудь местному святому за то, что ты не собираешься заниматься бизнесом в Империи». Берс пожал плечами. «Как знать». Они проиграли эту игру с минимальным счетом. А к концу сезона команда Танакиской его императорского величества высшей школы пилотов, заняла восьмое место, превысив результат прошлого сезона на 29 мест.